Шалик печально взглянул на гренок и положил в рот пару креветок. Он весил на 4 килограмма больше нормы и сидел на диете. Интуитивно. Вы та женщина, которую я ищу. Вы упомянули приличное вознаграждение. Какое же? Перед тем, как ответить, Шалик съел еще несколько креветок. Расскажите сначала о себе, потом я назову цифру. Ну, Гея улыбнулась, как вы уже заметили, я очаровательна. Умна. В этом вы еще убедитесь. Свободно владею французским, итальянским и испанским. Могу изъясняться на немецком. Прирожденная наездница. Отец разводит лошадей в Кентуке. Катаюсь на горных лыжах, умею управлять яхтой и моторной лодкой. Одно время увлекалась автогонками, знакома с любыми автомобилями. Разбираюсь в мужчинах и понимаю, чего они хотят. Секс меня не пугает. Я знаю, как ублажать мужчин, если, если это необходимо. «Демонстрация модели одежды хорошо оплачивается, но я люблю деньги и не откажусь от возможности их заработать». Шалик, доев креветки, почесал толстый нос. «Это все?» Она рассмеялась. «Разве недостаточно?» «Вполне. Вы умеете обращаться с оружием?» Брови геи удивленно поползли вверх. «Неужели это необходимо?» «Так как в остальном у вас все в порядке...» Я считаю, что вы должны научиться стрелять и пройти курс самообороны. Я позабочусь об этом. Когда такой красавице приходится общаться с сомнительными личностями, она должна уметь постоять за себя. Помолчали. Официант положил на тарелку утку, разлили в бокалы красное вино. Теперь ваша очередь. Гея начала резать мясо, скорчила гримасу жесткое. А чего вы ждали? Это не Париж. Шалик, изучающий, посмотрел на нее — «Что значит «моя очередь»?» «Вы должны назвать цифру. Я рассказала о себе. Оцените меня». Шалику импонировала ее прямота. «Если вы готовы следовать моим указаниям, мисс Десмонт...» Он разрезал грудку утки на мелкие кусочки. «Если вы согласны 11 месяцев в году находиться в полном моем распоряжении, тогда после прохождения курса самообороны я буду платить вам 10 тысяч долларов в год...» И 1% с прибыли, полученной от операции с вашим участием. В сумме это составит приблизительно 25 тысяч долларов в год. Гея поднесла карту рту бокал. Хорошее вино, не правда ли? Каким же ему быть за такую цену? Шалик не любил тратить деньги. Что скажете?